Глава сорок пятая. Дракон и снежная королева. Хозяйка замка на горе смотрела на дракона круглыми, как чайное блюдце, глазами. Дракон отвечал ей тем же. «А что это вы тут делаете?» — вежливо поинтересовался он. «Чайком балуюсь», — сказала она и в доказательство отхлебнула чая со льдом и вонзила ложечку в креманку с крем-брюле. «А вы?» «Да я это...» — задумчиво почесал затылок гость. «Гулял тут в горах и увидел замок. Дай, думаю, проверю, что тут да как». Хозяйка рассмеялась и развела руками. «Дескать, смотри». «Живу я тут?» — любезно пояснила она. «Переехала вот от родителей недавно. Кстати, я снежная королева». «А я дракон», — сказал вежливый ящер. «Позволите погреться». «Ну, спогреться у нас сложно», — усмехнулась хозяйка замка на горе. «У нас в основном мерзнут». Но могу предложить мороженое. Такое все приятное, на вкус невероятное мороженое-крем-брюле. Дракон заторможенно кивнул и огляделся. Он был в огромном искрящемся ледяном зале с высоким сводчатым потолком. Закатное солнце отражалось в ледяных стенах, окрашивая замок в розовато-оранжевые тона, переходящие в голубой и фиолетовый цвета. Только кое-где еще оставались голубоватые и бирюзовые всполохи. Вся эта красота искрилась и переливалась, и ящер забыл о холоде и обо всем на свете. «Да, я очень старалась», — сказала снежная королева, наслаждаясь произведенным эффектом. «Не желаете ли холодный ужин?» «Если только его можно будет немного подогреть», — согласился он. «Вам можно», — легко согласилась хозяйка замка на горе и, смущенно потупившись, сказала. «Я слышала, вы делаете восхитительное мороженое с черносливом». «Научите? Я заплачу отличную цену». «На чего бы и нет, если цена отличная», — согласился дракон. «А печка есть?» «Есть, есть», — согласилась королева и пошла вперед. «Она, правда, далеко и отдельно, но горячий цех имеется. Прошу за мной».